Глава 4. Великая Мудавия и ее милые коридоры власти Еще месяц назад я, если не учитывать многочисленные анекдоты, знал о Мудавии лишь то, что такое государство существует. Если это вообще можно называть государством. Южные подступы к империи, протяженная и во многих отношениях сложная территория – зажатая между, Собственной Аравией и ее исконными главными противниками с их бесчисленными сателлитами. Лоскутное одеяло здешней политической карты местами меняет окраску чуть ли не каждый год. Иные карликовые образования успевают появиться и исчезнуть с игровой доски еще до того, как новости об их возникновении доходят до севера. Относительно стабильные страны жадно тянут в разные стороны, причем не часто действуют грубой силой. Здесь куда проще решить вопрос деньгами, чем устроить на порядке более дорогую военную операцию в дальних краях. Подкуп, шантаж, дворцовые перевороты, диверсии. Тихая война не прекращается ни на день. Южане неослабно давят, мечтая устроить вокруг Кравии кольцо сплошного ада. Имперцы, естественно, этому давлению всячески сопротивляются. Ни те, ни другие не стремятся напрямую захватывать проблемные территории. Слишком бедные, и труднодоступные земли. Оборонять их за счет скудных местных ресурсов сложно. Развивать дорого и ввиду близости противника обычно бессмысленно. Здесь нет ничего такого, за что стоило цепляться всеми силами. Северяне просто хотят сохранить статус Кво Вечно. Их недруги всячески им в этом препятствуют. И ни те, ни другие в приграничные забавы серьезно не вкладываются. Тут главное потратить меньше противника, нанеся ему при этом больше ущерба. То, что при этом век за веком страдают местные жители, никого не волнующая проблема местных жителей. Вечная буферная зона. Но, разумеется, случаются исключения. Мудавия одно из них. Нет, это не до страна не настолько привлекательно чтобы северная аристократия полностью подмяла ее под себя, сделав фактически своей вотчиной. Единственная здешняя ценность Легендарные рудники Сеха. Из них за долгую историю разработок много чего добывали. Но на фоне главной тамошной ценности все прочее не имеет значения. Богатые месторождения руд лунного металла, редкость невообразимая и столь же невообразимая ценность. Поэтому за земли мудовия все окрестные политические игроки просто обязаны были веками воевать, не жалея жизни и денег. Однако есть нюанс. Добыча на рудниках ведется с очень и очень давних времен. Тысячи и тысячи лет, многие километры подземных выработок и сотни карьеров успели нарыть. Естественно, в первую очередь копали там, где содержание повыше, и сейчас хорошие залежи лишь в полузабытых легендах остались. Современная ситуация такова, что ради крупиц драгоценных минералов и на раз приходится вкалывать больше, чем за эти самые крупицы получается выгодать. Говоря проще, шахты давно уже работают на грани рентабельности, а то и за гранью. В общем, актив не сказать, что сильно выгодны. однако, ввиду стратегической ценности лунного сырья даже при таких раскладах привлекательный. И ради контроля над ним Равия год за годом вкладывается в Мудавию. Поддерживает деньгами и оружием, заводит продовольствие, оказывает прямую военную помощь. Это одна из немногих заграничных территорий, где империя столь долго держит воинские контингенты. Тоже недешевое удовольствие. Деньги, деньги и снова деньги. Они вливаются в мудавию не ослабевающим потоком, что в миг пропадает в этих засушливых краях до капли. И большая часть этих капель банально оседает в чих то карманах без малейшей пользы для Равии. Коррупция на таком удалении от метрополии краев не знает. «Любого, причастного к денежным потокам, здесь можно смело вешать. Ни один невиновный при этом не пострадает». Именно по анекдотам про тотальное мздоимство я и получил свое первое представление об этой стране. Однотипные шутки о черной финансовой дыре Мудавии – неиссякаемая тема для столичных юмористов. Даже самые типичные для этой страны новости обычно выглядели теми же анекдотами. Деньги, выделенные на борьбу с воровством в снабжении экспедиционного корпуса, были украдены. Средств в Равии достаточно для обеспечения каждого солдата полным латным доспехом. В Мудавии почему-то хватает лишь на сандали на деревянной подошве. Первое мое впечатление о господине Аморалисе Это один из тех самых полностью обнаглевших чиновников. Причем не из последних. И дело не только в высокой должности. По его виду заметно, что для казни он созрел. Скорее даже перезрел. «Жирное до состояния, когда число подбородков сходу не оценишь. Разодетый богато, вульгарно. Физиономия — я тут хозяин жизни. Пальцы едва просматриваются из-за изобилия дорогущих массивных перстней. Меня смутил лишь взгляд с прищуром. Очень уж умные глаза, будто насквозь тебя просвечивают. И веселье в них более чем достаточно, что не свойственно тупым хапугам из шаблонных анекдотов про мудавию». Видно, что дружит с чувством юмора, и на совесть его ничего не давит. Нетипично для казнокрада». Аммуралес, глава имперской миссии. Первое лицо среди всех равийцев, присутствующих в Мудавии. Это если не считать меня, разумеется. Но я явление здесь временное, а он не первый год работает. И если хотя бы часть их анекдотов правда, мимо него все эти нецелевые использования средства проходить не могут. Однако опыт двух жизней еще на стадии официальных приветствий начал нашептывать, что рано на толстяка вешать ярлык «Глафор». Да, непричастных здесь нет, но жизнь — сложная штука. Не стоит торопиться все упрощать, навешивая ярлыки на всех подряд, не разбираясь. Когда глава попросил о беседе тета а тет я отказывать не стал. Тем более, что это с его стороны он был один, а со мной группа поддержки оставалась. Химии, Пакса, Суидорсу почему-то не сиделось в главном зале миссии. А там ведь угощают и наливают. Никаких тебе скучных бесед. Впрочем, здесь тоже наливали, не жалея. Плюс с первой минуты хозяин попросил обходиться без фамильярностей, что превращало встречу особого посланника императора и главы миссии в почти дружеский разговор без лишнего официоза. «Господин Десница, вы позволите угостить вас и ваших людей вином?» «Уверяю, ничего подобного вы никогда не пробовали. Вравью такое уже давно не поставляют. И я здесь лишь чудом достал единственный бочонок». «Эрийское гристое, урожай, что случается лишь один раз в пять лет. Тот самый год, когда ветра почти все лето дуют с горы, а не с моря. Это придает винограду особую силу. Но, увы, скверно сказывается на изобилии лозы. Этого цена даже на месте производства высока» и чем дальше его везут, тем становится выше. «Страшно подумать, сколько Рави за это винишко заплатила», — вздохнул Паксус. Толстяк на это ответил, ничуть не обидевшись. «О, молодой господин, вижу, вы знакомы не самыми мудрыми рассказнями о том, что дальше миссии деньги из имперской казны не уходят». «Не самыми мудрыми?» — вскинулся Паксус. «Все так говорят. Не могут же все ошибаться». А Муралес вскинул руки. «Молодой господин, вы посмотрите вокруг. Что вы видите? Скучный дом, скучная обстановка, на столах недостаток изысканных блюд и напитков, риска, которую я вам сейчас предложил, из моих личных запасов и приобретено за мои личные средства. Я, знаете ли, человек не такой уж и бедный, могу себе позволить». «Да вы на моих людей посмотрите, как одеты, как выглядят». «Нет, я не могу отрицать того, что некоторые деньги могут оседать в их карманах. Но сами посудите. Насколько эти деньги велики?» «Вы видите лишнюю роскошь?» «Нет, не видите. У нас нет средств, чтобы из решества оплачивать. Империю не так много выделяют, а оплачивать приходится как раз многое. При таких раскладах приходится учитывать каждую монетку». «Мои люди разве что на продажных дамах не экономят, но здесь, в Мудавии, это не самый дорогой товар. Далеко не самый». «Продажных дамах?» Зачем-то уточнил Паксус. «Молодой господин, а что вас удивляет? Мало кто из моих людей здесь со своими семьями. Увы, не всякая порядочная женщина согласится отправиться надолго в такую глушь. Вот и приходится мужчинам выкручиваться известными способами». «Кстати, я так понимаю, что вы тоже без супруги. Да и служанок с вами нет. От всей души могу порекомендовать обитель сладких фиалок. Не сравнить, конечно, со знаменитыми заведениями столицу нашей великой державы, но вы наверняка приятно удивитесь. Здесь, несмотря на дурной климат и нищету, нередко вырастают достойные... Анна, фиалки. «Можете перед ним не распинаться?» Грубо вмешался Дорс. «Сердце паксуса навечно принадлежит приюту колючих лилий». «Тому самому приюту, что в саду красных лепестков?» — изумился Амуралес. ага, подтвердил Дорс. «Тому самому, где сплошное извращение Лицо толстяка озарилось искренней широченной улыбкой. «Ну надо же! Как это неожиданно! Вот кто бы мог подумать! Ведь с виду такой скромный молодой господин! Человек столь изысканных вкусов обычно выдает себя даже без слов» особым поведением, одеждой, украшениями. Действительно, неожиданно. Можно сказать, пикантный сюрприз. Ах, вы хитрец. Ну, раз так, пожалуй, обитель сладких фиалок вам не слишком подойдет. Но не отчаивайтесь. Для истинного ценителя всегда можно подобрать альтернативу. Я, конечно, не могу вам обещать уровень приюта колючих лилий, но гарантирую, что совсем уж разочарованным. Не останетесь. Жаль, вы слегка задержались дороги. Всего-то неделю назад при одном очень уважаемом заведении проводилась милая забава в саду. Прекрасные юноши изображали рейдеров Тхата. Из одежды у них были лишь пояса и цветочные венки, из оружия — легкие шелковые плети. Гости заведения, в свою очередь, изображали конное ополчение, загоняющее рейдеров. «Лошадей в сад, разумеется, не запустили. В их роли выступали более зрелые мужчины спортивного телосложения. Из-за одежды на них были лишь...» «Господин Амуралес, может, мы лучше о делах поговорим?» «Чуть ли не взмолился Паксус». «Я думаю, господину не неинтересно слушать про эти ваши развлечения в садах». «Чак, ты ведь очень хотел узнать про тех разбойников». «Чак?» — удивился Толстяк, заинтересовавшись этим куда более чем упоминанием разбойников. «Это прозвище господина Десницы со времен обучения в замке, пояснил Акими. «Там не принято называться настоящими именами. Для вас он Гидар Хавир Кроу, или Десница императора Кабула, истинного и величайшего владыки всех земель центральной, южной, северной, западной, восточной, речной, болотной, дикой, горной, лесной, нижней и верхней арды и прочего-прочего. Не слишком правильно прерывать титулование нашего императора». Укоризненно прокомментировал Аморалис, «Но раз уж мы просто беседуем, предлагаю не заострять внимание на некоторых деталях». «А что за разбойников вы упоминали? Они напали на нас в сутках езды от последней караванной заставы со стороны Мудавии», ответил Кими. «В сухих степях злодеям делать нечего, но караванная тропа — другое дело», заявил на это глава миссии. «Частенько шалят, ничего удивительного» хотя нападать на их скорбь десниц — это, разумеется, уже перебор. Много ли их было? неважно сколько», — вмешался я. «Важно то, кто это такие. У вас тут как обстановка? В степи часто маги разбойничают». «Думаю, не больше, чем в иных местах», — ответил Амуралес. «А маги с черным сердцем юга часто встречаются». Глаза толстяка резко сузились. «Вы в этом уверены?» Господин Десница, прошу простить меня за дурацкое сомнение, но то, что вы сейчас сказали, звучит слишком уж необычно. Честно говоря, никогда прежде этот навык в деле не видел, признался я, но сходится с описанием во всех деталях. Очень уж характерная картинка, не представляю, с чем его можно перепутать. А это не могла быть качественная иллюзия. Иллюзия? После того, как я убил мага, эта иллюзия тут же рассеялась таким взрывом, что меня забросало с земли с головой. А клочья лошадиных туш раскидала на сотни шагов. «Да уж, но для иллюзии как-то слишком реалистично», — задумчиво протянул Аморалес. «Никогда прежде наши, Анна, дорогие гости с далекого юга в северной степи не показывались. Нет, я не стану категорично отрицать, что такого никогда не случалось. Вполне могли незаметно шнырять и подчищать всех свидетелей своих прогулок. Но в любом случае...» Надолго такое в тайне сохранить и нереально. Все глаза не прикроешь, а мудавицы любят разговаривать. Ну, а я очень люблю их слушать. И люди мои это дело любят. А южнее здесь, как обстановка, уточню я, разбойникам с черным солнцем никто удивляться не станет. Именно черному солнцу здесь где угодно еще как удивятся. Господин Десница, даже на дальнем юге носители подобных навыков не часто встречаются. «Здесь, на моей памяти, никто ничего особенного не демонстрировал. А уж черное солнце увидеть не проще, чем вторжение хаоса. Очень уж специфическое умение. Его просто так получить невозможно. Все носители — люди непростые и работают на своих сюзеренов. Они продают свои услуги, где попало и кому попало. Среди рейдеров Тхата немало самых разных магов, но откуда там взяться таким умельцем?» «Совершенно не тот уровень, и не те люди. Обычные наемники и всякая криминальная мелочевка, засылаемая соседями. Конечно, они разбавляют их своими военными, но те в меньшинстве и тоже особо не блещут талантами. Нападение на вас, похоже, уникальный случай. Не исключено, что оно именно ради вас организовано. Вы, надеюсь, смогли взять пленников? Конечно, но без толку, никто ничего не знает. Все, как вы сказали». Это или местный криминал, или обычные наемники, набранные на юго-востоке. Никто их с деталями операции не знакомил. Возможно, замысел знали лишь тот маг и командир отряда. Увы, ни тот, ни другой встречу с нами не пережили. Однако я склонен с вами согласиться. В степь они пошли не погулять, а караулили крупную рыбу. Очень может быть, что я и есть та рыба. Если так, учитывая то, с какой срочностью меня направили сюда, получается, в раве у шпионов есть какая-то быстрая связь даже слишком быстрая». «Или они охотились не именно за вами, а просто перекрывали кратчайший караванный путь в Раву», заявил Аморалес. «Вы по пути следов недавних сваток не замечали?» «Там не тропа, широченная полоса, где караваны могут двигаться разными путями. Наш наблюдатель постоянно замечал разбитые телеги и прочие подозрительные следы. Но не могу сказать, были ли среди них свежие». Если там недавно воевали, мы могли пройти в паре километров и ничего не заподозрить. Господин Амуралес, к чему этот вопрос? Мы ждем очередную поставку уже вторую неделю и, боюсь, уже не дождемся. Из-за степных разбойников караваны приходится хорошо охранять, но не настолько хорошо, чтобы отбиться от мага с черным солнцем. Это совершенно иной уровень. И я вам, господин Десница, прямо скажу. Мы здесь со своей стороны обеспечить безопасность пути и раньше не могли, а сейчас тем более не можем. Нам требуются люди, гораздо больше людей. В переписке с имперской канцелярией мне неоднократно намекали, что в скором времени может подойти подкрепление и дополнительные деньги. Однако с вами всего лишь горстка людей, а сами вы не торопитесь про обещанное подкрепление рассказывать. Деньги тоже не вижу. Признаться, я в замешательстве. Экспедиционному корпусу требуется полноценное снабжение, а мы в последнее время выкручиваемся исключительно за счет местных ресурсов. Они не бесконечны, да и не бесплатны, несмотря на ничтожное качество. И с нынешним финансированием даже их получать затруднительно. Вы только представьте, до чего мы дошли, если выплаты офицерам задерживаются уже седьмой месяц. Деньги я привез. — Наконец-то прекрасная новость! — улыбнулся Аморалис и тут же помрачнел. — Обоза я при вас не видел, следовательно, вряд ли можно рассчитывать на большую сумму. — А вам немало придется оставить для здешних, так сказать, аристократов. При упоминании мудавийской знати Дорс приглушенно выргался, и даже Паксус, ни разу не замеченный в снобизме, скривился. Заметив негативную реакцию, Толстяк счел нужным отреагировать. Вижу, ваши юные спутники прекрасно понимают, сколь смешна здешняя аристократия. Собственно, это слово здесь совершенно неуместно. Думаю, некоторым удавицам будет лесно, если о них кто-то так отзовется, но среди нас публично так высказываться не рекомендуется. Здесь скудные земли, ресурсов слишком мало, чтобы всерьез возвыситься. Поэтому и в давние времена с благородными дела обстояли не очень. А сейчас их и упоминать нежелательно. В ходе лунных войн и последующих мятежах эту пародию на аристократию вырезали под корень. Жалкие остатки были изгнаны и давно стали историей. С тех пор официально власть в Мудавии принадлежит народу. Под народом здесь подразумевается самая зажиточная прослойка, богатое купечество, крупные землевладельцы, хозяева рудников с ценным сырьем. Из их числа формируется народный совет, на котором раньше открытым голосованием избирался первый друг народа. Точно не знаю, как там было изначально, но сейчас места в народном совете давно поделены и передаются по наследству, а первый друг народа фактически здешний князек по праву рождения. Давно уже нет никаких выборов. Совет тянет власть на себя, первый друг на себя, так и живут в непрерывной грызне. «Если увидите, как толпа людей на улице кого-то режет, не обращайте внимания. Это обычные издержки местечковой политики. Мы, разумеется, здесь никого к благородным не причисляем и как бы стоим в стороне от всех дрязг. Однако с кем-то работать надо, и потому по традиции последних десятилетий приходится полностью во всем поддерживать первого друга народа. Сейчас это Ицхим девятый». Уже по цифре понятно, сколько поколений его семейства удерживают за собой местный, так сказать, трон. Именно Ицхиму придется что-то заплатить, и малой суммой тут обойтись нельзя. Он — наша главная и, по сути, единственная опора. Фортит с ним отношения, и в обычное время неправильно, а сейчас с такими сложностями в снабжении ссорится совсем уж глупо. Он, разумеется, знает о вашем прибытии и отреагирует на это сам. То есть связываться с ним не надо. Даже мне, простому имперскому служаке, не пристало напрашиваться на прием к нему, а уж вам и вовсе. У самого последнего благородного империи статус несопоставимо выше, чем у этого ничтожного князька. Учитывая, как сильно он рассчитывает на нашу армию и деньги, или сам в скорости примчится, или устроит вам торжественную встречу у себя, ставлю на первое, потому что в таком случае ему не придется оплачивать пир и прочее из своего кармана». «Что он за человек?» — спросил я. «То, что он жадный, я уже понял из ваших последних слов. Слышал, в столице его подозревают в связях с врагами Империи». «Ох уж эти слухи!» — по-доброму улыбнулся Амуралис. «Могу вас заверить, что на сложные интриги двойную игру Ицхим не способен. Мне кажется, вы сейчас намекаете не на его преданность Империи, а на что-то другое». «Да, господин Десница, дело вовсе не в преданности». Дабы не плодить лишних претендентов на фамильное богатство, в семье Ицхима принято из поколения в поколение заключать браки между не самыми близкими родственниками. Этим в той или иной мере грешат по всему миру, дабы держать все накопления и власть в одном кулаке, а не дробить по наследникам. Но именно здесь ситуация осложняется печальным уровнем медицины. Поправка дефектов, что случаются при продолжительном отсутствии свежей крови, не всякому лекулю по плечу. Эта задача посложнее отращивания потерянных частей тела. Даже в империи специалистов, способных взяться за такую операцию, по пальцам можно пересчитать. И надо учесть, что успех никто из них не может гарантировать. Увы, некоторые медицинские навыки даже у нас недоступны. А те, что в той или иной мере способны помочь – требует невообразимых затрат. Здесь же, в Мудавии, с этим не просто хуже, а, можно сказать, вообще никак. Зубы дерут кузнечными щипцами без снятия боли. Что уж тут говорить о большем? Поэтому Ицхим Десятый вырос пареньком славным, но с некоторыми отклонениями от того, что принято считать нормальным. «Паренек?» — удивился я. «Если не ошибаюсь, ему уже больше сорока лет». «Именно так, господин Десница, не ошибайтесь». Но, как я и говорил, он вырос с некоторыми незначительными отклонениями. Злые языки поговаривают, что и не вырос вообще. Возраст мужчина, разумом ребенок. Причем ребенок, скажем так, не гениальный. И не сказать, что добродушный. Пока был жив его дед, неприятные черты характера первого друга народа как-то удавалось сдерживать. Но после того, как старика злодейски погубили лазучики тхата... Он временами ведет себя несносно. «Вы про регента?» — уточнил я. «Не знал, что в его смерти замешан Мишантхадь говорили о самоубийстве». А Моралес плеснул руками. «Ну надо же, как прекрасно вы подготовились к этой поездке. Даже не знал, что в империи кто-то собирает столь незначительные сведения и считает нужным доводить их до десниц. «Да, убийство лазучика Митхата официальная версия, сомневаться в которой не рекомендуется. Но нам то т тет тет-а-тет, усомниться можно? Так что вы правы, и следует говорить о суициде, или, скорее, о смерти по неосторожности». Старика обнаружили в хлеву среди свиней. Перед тем, как умереть, он так тщательно измазался навозом, что скотники его не сразу узнали. На регенте не имелось никакой одежды, на его шее была затянута удавка, на стене висела картинка фривольного содержания. Все знали, что любил он, как бы это сказать, побаловать себя в одиночестве. В интимном смысле побаловать. Случалось, позволял это себе даже на людях, и в какой-то момент начал практиковать самоудовлетворение в сочетании с душением. «Да что за бред!» — не выдержал Дорс. Рукоблудство, ладно, но души-то себя зачем? Молодой господин, скажу вам, как человек, знающий много интересных вещей, некоторые затейники от этого получают особое удовлетворение. Регент чересчур увлекся играми-судавкой, так сказать, фатально переборщил. То есть Ханзис совершенно ни при чем, хотя гибель регента в их интересах. Можно, конечно, предположить, что именно лазутчики южан коварно научили его рискованной забаве, но, по мне. Это как-то слишком уж коварно и непредсказуемо. Все их тайные операции куда более топорные и рассчитаны на максимально быстрый результат. — А навозом он зачем обмазался? — спросил Паксус. — Ох, молодой господин, даже мне на такой вопрос совершенно нечего ответить. Я ведь говорил, у них вся семейка такая... Э, с необычными отклонениями. Могу долго про их выходки рассказывать, но не лучше ли будет обсудить предстоящий прием? — Вы о чем? — не понял я. «То есть как это, о чем? Господин Десница, у нас здесь, конечно, не посольство полноценное, а всего лишь скромная миссия, но это никого не освобождает от обязанностей. Мы должны обеспечить вам достойную встречу, то есть торжественный прием». Я кивнул в направлении двери, из-за которой доносился шум пиршества. «А это что? Разве не прием в нашу честь?» «Ну что вы? Нет, конечно. Просто гостеприимные хозяева встречает уставших путников». Скромный ужин для своих, ничего серьезного, да и для дела пользы нет. По моему мнению, прием не только желателен, а и обязателен. Ицхим 9 непременно будет на него приглашен, что позволит сгладить некоторые шероховатости этикета, обязательного для вашей с ним встречи. И главное, в таком случае встреча будет проходить на нашей территории. То есть вам не придется посещать дворец народа. Это резиденция первых друзей народа. «Нам всем нежелательно там показываться, а вам, как десница императора. Тем более...» «А что с этой резиденцией не так?» «Ну, для вас, как бы, репутационные риски такого посещения минимальны. Однако, чем вы дальше остаетесь от дворца, тем лучше. Для всех нас лучше. У резиденции как бы особая аура. Я не о древних проклятиях или чем-то подобном. Тут все проще и одновременно сложнее» как-то раз один из предков из схимема 9 вознамерился возвести дворец подобно которому даже в раве не существует ни один мастер за это дело не брался потому как задача ставилась непосильная как для их профессиональных навыков так и для казны мудави неудивительно что в итоге правитель отыскал какого-то мошенника который клятвенно заверил что все построит быстро красиво и недорого разумеется обманул Денег и умений у него хватило лишь на относительно приличный главный фасад. Тот, что обращен на Народную площадь. В остальном успехи оказались куда скромнее. Работы, по сути, сосредоточились на одном крыле. Во втором лишь галерею за парадными дверьми поставили, на чем и остановились. Первому другу народа, полагаю, долгое время ничего кроме фасада и отдельных благопристойных участков не показывали. Средства большей частью куда-то бесследно исчезали. Меньше их часть тратилась на поддержание строительной суеты в первом крыле. Таким вот образом, мошенник валял дурака несколько лет и мог валять дольше, но наследнику тогдашнего правителя не понравилось, что по казне Эха гуляет. Народному совету это, разумеется, тоже не понравилось. Проявив с наместниками редкостное единодушие, в один прекрасный вечер они принялись задавать первому другу народа неприятные вопросы. Он при этом так разволновался, что взял да скончался скоропостижно. Как стоял, так и упал, да еще и ударился неудачно. Так сильно стукнулся, что голова отвалилась. Звучит, конечно, странно, но все свидетели как один уверяли, что именно так оно и было. Никто ему не помогал. Дальше наследник продолжил беседу уже с тем мошенником. И общение начал с того, что приказал доставить его в галерею несуществующего второго дворцового крыла где горе строителя ждали коновалы. Никаких вопросов они задавать не стали, а просто лишили казнокрада мужского достоинства. По слухам, использовали для этого самые тупые инструменты своей профессии и работали неторопливо. На этом грандиозная стройка завершилась, а страна получила нового правителя. Столь резкие изменения во власти оставили неизгладимый свет в общественном сознании мудавийцев и привели к появлению необычной традиции. С тех пор проштрафившиеся представители здешних высоких кругов частенько повторяют судьбу того жулика, то есть отправляются во второй коридор дворца. Там по сей день ничего нет, кроме той недостроенной галереи, и галерея эта, по понятным причинам, популярностью не пользуется. В народе про нее ходят разнообразные, при этом однотипные шутки. — Услышите фразу «перепутал коридоры»? Речь именно об этой традиции. — А если действительно случайно не туда зайти? — опасливо уточнил Паксус. — Ну, так как обе главные двери дворца одинаковые, теоретически перепутать их действительно можно. Страшилки говорят, что если такое случилось, назад дороги нет. Бедолаге остается идти только вперед, к тем самым канавалам. Если кто-то удостаивается аудиенцию первого друга народа, впоследствии над могут подшучивать, спрашивая, туда ли он зашел или вышла путаница. Обычный вздорный юмор для простолюдинов, но все же не рекомендую давать повод для таких шуток. Конечно, в глаза такое говорить не посмеют, но все равно не рекомендую. Империя и ее десница — не мишень для скобрезности быдла. Дверь резко распахнулась, в комнату ворвался Арсай. «Гидар, господин Десница, там... там глаз. Наш император хочет говорить. Прямо сейчас. Слово императора».